Глава 50 Неожиданно нашу бурную дискуссию нарушает резко подошедший Артур, и мое сердце бахает вниз. Черт! Черт! Как много он успел услышать! И это серьезное выражение его лица мне совсем не нравится, и как он холодно приветствует Алису, потом снова переводит на меня более снисходительный взгляд — Замечает в руке истревшую сигарету Его губы превращаются в тонкую линию «Ева, нужно поговорить Давай быстро в дом Артур уходит А я продолжаю стоять с сестрой Мы просто молчим Каждая думает о своем Не знаю, о чем она там размышляет И, наверное, знать не хочу То, что она сказала, сильно ранило меня Но плясать под ее дудку точно не буду Я влипла, но в этом только моя вина. Это мое решение ей помочь. Я сама решила поддаться Минаеву. Я все так же его опасаюсь. всё так же думаю, что мы не пара. И пускай он меня шантажировал, я постараюсь полагаться только на себя и не прогибаться под гнетом чужих приказов. Помогаю Алисе заехать домой, переодеться и выслушиваю кучу недовольств по поводу и без... Но больше щекотливую тему она не поднимает. Настроение и так не самое хорошее. Теперь же тучи сгущаются еще больше. Даже прислуга в доме шарахается, глаза опускают и тихо перешептываются. Алиса сказала, что Минаев злой как черт. И это правда было так. Порой я слышала, как он кричит на кого-то, а когда мы случайно сталкивались, то смотрел он грозно а я тем временем старалась быстро скрыться с места. Забывая, что со мной хотел поговорить Артур, и, заходя в свою комнату, обнаруживаю его там. Он пролистывает мои лекционные тетрадки задумчивым видом, но, увидев меня, сразу же откладывает их в сторону. — Ты молодец! Я рад, что ты поставила ее на место! Он напряжен, словно все проблемы мира легли на его плечи. Но я все же дополнительно поговорю с ней. И она больше тебя не побеспокоит. Не выйдет. Это же Алиса. Она так просто не успокоится. И правильно сделает. Боюсь представить, как бы я себя вела, оказавшись на ее месте. Да, только мне все равно не становится легче. Я плохой человек. Отхожу к окну и обнимаю себя за плечи. Хоть в доме и тепло. Но меня начинает морозить. «Она же моя сестра, а ты ее муж. Это так ужасно. Мы совершили ошибку». Произносить это вслух еще хуже, чем думать об этом. Звучит отвратительно. «Не думай об этом. То, что произошло, не ошибка. И не говори о себе такой херне. Я давно не видел, чтобы люди настолько жертвовали собой. Сейчас это огромная ценность». Подходит ближе. Дышит мне в затылок. Теплые руки крепко обхватывают плечи, немного встряхивая. «Не беспокойся насчет нас с Алисой. Ты должна думать лишь о наших отношениях». «А они есть?» Горько усмехаюсь, поворачиваясь к нему лицом. Никак не привыкну к его высокому росту, из-за которого приходится сильно задирать голову. «Или же я просто инкубатор, да, Артур? Цель – завод. Его ты так хочешь получить!» Молчит. Он просто молчит. Буравит недовольным взглядом, хмурит брови, отчего на его лице проявляются морщины. Глубоко задумывается. Наверное, решает, что я для него значу. «Что? И с каких пор это стало для меня так важно?» «Во мне словно что-то поломалось. Это уже не я, другой человек, еще более ранимый. Я ощущаю свою слабость, но поделать ничего не могу». «Как я смогла такое допустить?» «И самое ужасное, что назад ничего не вернуть» «Нет, не только ради завода» Коротко отвечает, не сводя глаз, пока я замираю «Этого тебе должно быть достаточно, Ева Ты не должна волноваться Предоставь решение всех проблем мне Я же вижу, что нравлюсь тебе Тогда в чем проблема?» «Во многом» Как он не понимает Все, о чем я мечтала, все планы, которые я строила, рухнули. Мой мир рухнул. Все окончательно обрушилось после того, как мы сделали это. Как мне стать прежней? Как вырвать этот клочок времени? Жаль, что нельзя отмотать все обратно. «Я устал и не желаю с тобой ссориться». Отходит, давая мне свободу. «Будь добра не пользоваться моей благосклонностью». «Действительно». «Как же я посмела? «Что ты хотел?» Спрашиваю с жесткими нотками. Артур выпрямляется в струнку, отводит глаза в сторону, вздыхает тяжело. «Спросить как ты? Почему избегаешь?» «Я сказал тебе спать в моей постели, но там я тебя не нахожу», отвечает недовольно. «Так не пойдет, дорогая». «Ну, конечно». Он же не любит, когда что-то делают не так, как он сказал. Но я бы не смогла с ним остаться. Мне нужно было побыть одной. Успокоиться. Покопаться в голове. Мне просто нужно время. Говорю расплывчато, прикусив губы. Я была огорчена. Тем временем Минаев отходит к моему шкафу. Начинает в нем копаться, как в своем. Но меня это уже нисколько не удивляет. Вот такой он человек. Если он что-то хочет, то делает. Ему плевать, что это может кому-то не понравиться. «Слушай, той ночью я погорячился, забылся. Ты была такой красивой, нежной, что я...» Начинает глубоко дышать, прекращает осматривать вещи. Вытаскивает одно из платьев красивого голубого цвета. «В общем, у меня для тебя кое-что есть в качестве извинений». Он криво усмехается. Кладет платье на кровать. Следом как-то нервно достает из кармана небольшую красную коробочку и небрежно кидает сверху. «Что?» Сглатываю, переводя взгляд то на него, то на кровать. «Просто поехали со мной». Больше приказывает, чем просит. Что меня так же не удивляет. Кивает на платье, которое мне тоже очень нравится. Но примерить его ранее я так и не решалась. «Ты знаешь, что с этим делать».